«Конечно, иди!» Глава 21, Надя Майкл возвращается довольно быстро, мрачный, неразговорчивый, задумчивый Я не лезу к нему Пока его не было, все-таки сару делала нехитрый, но вкусный обед Испекла пирог, и торт, конечно, но все равно вкусно Поели молча Потом долго занимались, уже поздним вечером легли спать в обнимку А в понедельник утром я была как на иголках Зато Майкл нисколько не нервничал. Он снова подобрал мне одежду, на этот раз не юбку, брюки с блузкой, которые я хранила, и собиралась надеть на какой-нибудь особый день, который все никак не наступал, и светлые закрытые туфли на каблуке. Буквально заставила еще и накраситься, легкий макияж на лицо и следы тревоги не видать. Волосы собрала в косу, закрутила ее в бублик на затылке и заколола шпильками. Майкл, проведя мои прически, демонстративно закатил глаза, но, увидев мое прямство, ничего не сказал. Отправились в университет вместе на его машине. Нера специально привез нас чуть позже, чем обычно я приезжаю. В это время на территории универа очень много студентов. Я всегда избегала внимания, но сегодня все взгляды прикованы к нашей паре. Когда выходим из джипа, Майкл обнимает меня за плечи и прижимает к себе, чтобы все сразу поняли, мы пара. Эй, это разве не Огнева? Она была на вечеринке Алекса. Говорят, она с ним потрахалась и чем-то жутким его заразила, раз горячего тайна на скорую везли. Говорят, она спецом это сделала, чтобы он заразил свою девушку, чтобы она его бросила. Фигня. Ничего у них не было. Он отказал и она за это его отпиздила. Ф это это недорсель. Две да муха в два счета уделает. Нет, там что-то другое. Это другое, как раз с ней в обнимку идет, идиотки. Как мы не заметили, что они в отношениях. Подумать только Майкл Нера и Надя Огнева. Данишь, как черное и белое. Там нет точек соприкосновения. Джи, вот сука, это огнева. Просто так и скажи, что ты сохнешь по итальянскому жеребцу, потому что шипишь, как гадюка. Сама ты гадюка, дебилки, кусок. Эй, за базар, ответишь, сучка гнилая. Я старалась не обращать внимания на эти гадкие сплетни. Мне казалось, да и не казалось вовсе. Все шептались и посмеивались, но были и те, кто смотрел на нас настороженно и задумчиво. Даже шайка Романовской с ее участием ничего не сказали, только проводили нас с Майклом пристальными взглядами. Я знала, что так будет, слухи распространились, как степной пожар. Меня огорчал тот факт, что все с вечеринки решили будто я переспала с горячего. Никто даже мысли не допускает, что этот подонок хотел меня изнасиловать, а Майкл меня спас. Резкие комментарии прекратились и стихли, когда Майкл на самом пороге универа вдруг остановился, притянул меня к себе еще ближе и запечатлел на моих губах невероятно чувственный поцелуй. Прервав поцелуй, он произносит тихо. Успокоилась, а тот сильно напряглась. Да, отвечаю с улыбкой. Стало гораздо легче. И прекрасно. Не обращай внимания на слухи. Мы оба знаем правду. Теперь идем, провожу тебя до аудитории. Меня волнует один момент. Кто-то обронил, что Алекс и тайну везли на скорый. Надя, не обращай внимания, строго произносит Майкл. У нас других дел полно, помнишь? Да, согласна с ним. «Но стоит нам войти внутрь и пройти в холл, как в одном из коридоров нам преграждают путь шестеро парней, все до единого друзья Алекса Горячего». Они смотрят на нас с Майклом с осуждением. «Нэра, разговор есть, выйдем?» «Не вопрос», — соглашается Майкл. Я вцепляюсь пальцами в его руку, как клещами, и судорожно произношу «Я с тобой». «Нет огнева». «Ты останешься здесь», — дернув губой, — говорит один из них, — еще пальцем у меня тычет. «Ломов, не указывай, а то я могу указать тебе одно направление», — произносит Майкл с угрозой в голосе. Уровень тестостерона резко повышается. Я ощущаю предательскую слабость и дрожь в коленях. Мне становится страшно за Майкла. «Эй, тихо!» — прерывает их другой. «Мы поговорить хотели. Нера, иди за нами». «Огонёк, иди в аудиторию, я потом тебя найду». Но они уходят. Я стою некоторое время в раздумьях и понимаю, что не прощу себя, если оставлю Майкла в беде. А потому решительным шагом направляюсь следом. Парни отправились к черному выходу. Они ушли через черный выход на спортивную площадку. Там есть такое место, окруженное снарядами, что из окон универа никто никого и ничего не увидит сегодня с утра тут, как назло, нет тренировок. Что за гадство. Подхожу максимально тихо, стараясь не делать резких движений. Они ушли за стену для скалолазания. Кладу ладони на шершавую поверхность и осторожно высовываю нос из-за стены. Тут же так сильно сжимаю кулаки, что ногти впиваются в ладони. Парни окружили Майкла и переглядываются. У них явно дурные намерения в отношении Нера. Не хотят отомстить за горячего. Майкл — крупный парень, сильный, отчаянный. Но эти тоже все высокие, сильные, устрашающие. Идеально подходящие для отморозков. Мать твою, Нера, какого хера ты размазал Алекса? Ему теперь пластику придется делать. О, я, конечно, видела, что горячев получил смачно. чтобы до пластики дело дошло, Хотя, вспомнив тот ужас, я нисколько не жалею подонка горячего. Ему челюсть сломал, рычит кто-то из парней и бычится на Майкла. Она расстается с невозмутимым видом и никак не реагирует на обвинение, будто он просто мимо проходил. Стиснув зубы, продолжая наблюдение. Меня никто не заметил. Мне плевать на горячего, совершенно спокойно произносит Майкл. Мне плевать, что у него рожа перекроена. И на ваше обвинение, чхал. Если у вас есть доказательства, что это я ему морду подправил, предъявите. Если нет, то идите туда, откуда пришли, пока я еще добрый и вежливый. Парни снова переглядываются и злоусмехаются. Один сплевывает под ноги Нера, но он само спокойствие. Ублюдок шипит один из толпы. Ты горячего из за девки избил и из зашлюхиваясь, калечил тварь. «А легче Ломов», — шипит Майкл, — «вместо обвинений и оскорблений. Побы лучше следили за своим алексом придурком который без кокса и насилия жить не может. Сколько он девушек искалечил, а? Кто из вас подсчёты ведет? Или это ты, Ломов, после него следы затираешь?» «Ах ты!» — взрывается Ломов. Он набрасывается на Майкла и замахивается, в рыловку ворачивается, ставит подножку, и Ломов летит на землю, едва не пропахав ее своей мордой. Он вскакивает и снова пытается напасть на Майкла, но лома восстанавливают свои же. Что-то шипят, ему просто угомониться. Майкл откровенно над ним насмехается. «Что бы с вашим другом не случилось? Я очень рад, что нашелся кто-то, кто поставил его на место». Вдруг кто-то хватает меня сзади выталкивает к парням и Майклу со словами. «И пацаны гляньте, кто тут подслушивает и подглядывает». Крошка огнёвая, из-за которой наш Алекс сейчас с мордой. Я пытаюсь вырваться из схватки, но меня держит крепко. Майкл оборачивается, его взгляд из насмешливо становится резким, мрачным, устрашающим. «Отпусти, Зубар, живо!» — рычит Майкл на этого козла, что меня держит. Повторять не стану. «Мы друзья Александра, лучшие друзья, и прощать твою выходку не станем». «Ты вас, как и нас, месть в ходу. заберем эту сладкую девочку себе и сделаем с ней то, что ты даже в страшном сне не представляешь». У меня в ногах появляется жуткая слабость. Страх парализует горло. Все глаза смотрю на Майкла и вижу, как его взгляд становится таким жутким, что в один миг все страхи меня покидают. Впору этим полудурком читать молитвы за свой покой. «Пусти меня, или ты глухой!» Рычу я и дергаюсь в жестком хвате парня. «А то что?» — фыркает полудурок. пообьет нас твой талияшка, один на всю толпу. Вряд ли у него получится». Майкла лицо становится похоже на маску. В глазах появляется страшное спокойствие. Хладнокровный взгляд, подобен острой бритве, даже меня пробирает. На будто в боевой транс впадает. Он растягивает губы в какой-то маньячной улыбке лениво произносят, глядя на козла, который держит меня. Зубард только что подписал себе смертный приговор. Парень лишь крепче меня сжимает. Майкл щелкает пальцами у себя под подбородком и извительно добавляет. Вафанкула. Че, они понимают, идиоты? Я уже немного знакома с итальянским и с усмешкой говорю. Тебя, придурка, только что очень далеко послали. «Ах ты су!» — начинает шипеть парень, но Зубра останавливают его друзья. «Хватит, отпусти ее, рычит на него Ломов. Зубра нехотя отпускает меня. Я подхожу к Майклу и, чисто на инстинктах, хватаюсь за его руку. Мы переплетаем пальцы, мне сразу становится легче, словно я брела опору, и мне никто и ничто не страшен. Парни указывают на меня пальцем. «Почему никто не знал о вас двоих?» Если бы знали, что Огнева твоя, то Горячев не стал бы с ней связываться. Мы обязаны были перед вами, ублюдками, отчитаться об отношениях, рычит Майкл. Может, мне проще всех вас к другу на койку отправить? Ну, ты не сволочи. То есть, если девушка одна, без парня, без защиты, то тогда ее можно насиловать? Какие же вы подонки, произношу тихо, но меня все хорошо слышат. Подонки, ублюдки, мы, хохочет зубр. «А твоя Нера типа ангел? Ты вообще хоть знаешь, перед кем ноги раздвигаешь куколка?» Заткнись, рычит на него Майкл. «Сейчас. Пусть твоя девка знает, кто ты есть, Нера. Чуть ли не с пены у рта рычит ломов. Майкл Нера сын мафии, Надя. У него за спиной такой багаж кровавых делишек, за которые он никогда не расплатится. Ты ведь я не рассказывала себе, так, Нера? А мы навели о тебе справки». Алумов подходит к нам и смотрит на Майкла, словно бык на красную тряпку. Он вдруг тыкает пальцы Майклу в грудь и шипит змеёй. «Строишь из себя героя, ры мать его, а сам сбежал из Италии. Прячешься тут, как вшивый пёс от хозяина. Говорят, ты убил очень много людей, Нейра. Сколько их ты убил? Одного, трех, десять человек или больше? Скрываешься здесь от правосудия?» Слова ломова звучат, как кинжалы. И просто слушает его выпады, почему он ничего не отвечает. Это я всегда блю-блюдки, так ведь? Добавляют другие парни. Я смотрю на них с лютой ненавистью. Для себя я уже все решила. Майкл Нейр это мой личный ангел-хранитель. А что там у него произошло в прошлом, уже не важно, тем более я знаю его историю. Да, и сын мафии, наконец, отвечает Майкл. Крови мои руки или нет, разве важно? Вы ведь давно составили обо мне мнение. Так к чему мне что-то говорить? Да не стану я с вами делиться тайнами своей жизни. Он обводит тяжелым взглядом каждого из присутствующих парней и произносит резко, хлестка. Запомните вот что. Если вы, ублюдки, хоть пальцем тронете огневую надежду, мою девушку, обещаю, вы сразу узнаете, кто такие сыны мафии. Я любому за все кости переломаю, потом сделаю сотни надрезов на теле этих уродов и залью их кислотой. Именно так люди мафии поступают с теми, кто не понимает их с первого раза. Парни хмуро молчат. Майкл чуть сжимает мою ладонь и добавляет мягче. «Идём, огонек, здесь стало слишком душно, да и занятия уже начались, тебе нельзя их прогуливать». И только мы делаем шаг в сторону универа, и парни в гробовом молчании провожают нас. Как одному идиоту все-таки захотелось смерти. Зубр вдруг набрасывается на Майкла со спины. Парни вскрикивают «Нет, стой, не надо!» Но Зубр реально идиот. Нэра в считанные секунды отталкивает меня. Я едва успеваю охватиться за опору турника, чтобы не навернуться и не протаранить зубами и носом асфальта. Парень берет горло Майкла в цепкий улучшающий захват и пытается его повалить на землю. Майкл левой рукой хватает зубра за локоть, а правой рукой прихватывает его за плечо, а затем, приседая выпрямляя спину, просто берет этого тупого быка и перекидывает через себя. Он легко и ловко освобождается от захвата. Когда зубра ложа на лопатке, Майкл ставит ботинок ему на плечо, а его руки делает вывих. Зубр сдают крик, наполненный чудовищной болью. Я закрываю глаза и шумного выдыхаю. Это конец. Майкл едва сдержался, чтобы не навалять полудурком на территорию Невера. И вроде бы всё, конфликт был исчерпан. Но нет, этому драку Зубру понадобилось проверить крепость своих яиц. А Майклу нельзя нарушать дисциплину, чёрт. Твою мать, Нера, ты ему руку чуть не оторвала. А парни помогают пострадавшему сесть. Зобор уже орёт, но стонет, подбывает и даже рыдает. Держится за плечо и качается из стороны в сторону. В следующий раз подумает, стоит ли бить в спину. рычит Майкл уже спокойнее добавляет. Травмпункт его доставьте, там всего лишь у них ничего особенного. Берёт меня за плечи, заглядывает мне в глаза и мягким голосом спрашивает. Огонёк-то в порядке, не ушиблась, где не болит. Ты прости, что толкнул тебя, защитить хотел человек головой тихо произношу «Со мной все хорошо, честно, но что теперь будет, ведь все узнают? Все хорошо будет, — улыбается он мне, — а мне что-то слабо в это верится».